Глава шестая. Нужная нам ложбинка, разумеется, отыскалась без особых проблем. Вернее, это был не очень глубокий овраг, располагавшийся неподалёку от селения. Закрытый кустарником от чужих глаз, пороший травой и даже с небольшим ключом, бившим на самом его дне. Вкусная какая напившись ледяной воды, вытер рот Джека. Железо совершенно не ощущается. Не то, что у нас дома. Сладкое прямо. И ягоды ничего, заметила Настя, потихоньку общипывающая кустик с истине-черными маленькими плодами, находившиеся рядом с ней. Нет, в этих краях неплохо можно обосноваться. Не рай земной, но близко к тому. Жрешь не весь чего, проворчала Марика, недовольно глянув на мою подружку. А если они ядовитые? Не-а. — помотала головой Настя. — Я такие в продаже видела, в Новом Вавилоне. И там пробовала. От них пользы никакой нет, но и вреда тоже. Собственно, тут, в овраге, присутствовал почти весь наш отряд. Никто не захотел оставаться на Васильке, а всем было интересно глянуть на новые места, кроме разве водяного, в целом больше склонного к состоянию покоя и созерцания». А вот на Павлика, не довольно трясущего ушами после того, как он узнал, что остаётся, вообще пришлось прикрикнуть. Тот в результате обиделся и ушёл в рубку, давая всем понять, что не очень-то ему эта вылыска была и нужна. Взял бы я его с собой, но ситуация не та. Случись, что с Одеситом, и тогда ему к штурвалу вставать. Опять же, уши у него замечательные. Где мы второй такой локатор возьмём? А здесь ведь по-разному может ситуация обернуться. Ещё во враге не было Майкла. Он остался на берегу приглядывать за лодками. Василёк мы оставили у того берега реки от греха. Ну и отход этот парень прикроет в том случае, если нам спешно придётся уносить ноги. Что мне понравилось, никакого неудовольствия на лице отмшчика после данного приказа я не заметил. Он просто принял его как данность. Хороший боец. Не то что некоторые из наших, которым только бы поспорить по поводу убезонного. Что доселение, на которое я с интересом глянул предварительно вскарабкавшись на дерево сразу по прибытии на место, не такое уж оно оказалось и внушительное. Мне думалось о чём-то более масштабном. Пол сотни приземистых домиков, несколько улиц, чистокол высотой в два человеческих роста до да деревянные ворота. которые можно даже без торана снести с петель. Если остальные деревни вот такие же, не удивлён, что их захватили без особых проблем. Скажем так, нашей группе понадобилось бы минут 10 для того, чтобы это всё стало нашим, причём без какой-либо шумихи и пальбы. В ней ровным счётом никакой надобности не имелось. Просто наблюдать денёк другой за происходящим с того же дерева, в сумерках перемахнуть через забор, перерезать в постелях тех, кто хоть что-то из себя представлял как боец, и утром сообщить оставшимся, что власть поменялась. И те, как мне кажется, примут данную новость как должное. Не похоже местное население на бунтарей и истраптивцев, причём совершенно Заметил я, как несколько мужичков, покрепче и с автоматами на плечах, прикрикивают на остальных, а те, знай, кивают, да и идут туда, куда им сказали. Короче, не било местных еще жизнь как следует, нет, не било. В наших краях такое поселение было бы обречено с самого начала, или степняки его к рукам прибрали бы, или мы, ну да, чего греха таить». Ковчег задумывался, как идеальный мир, где каждый вновь пришедший найдёт своё место. С идеальностью не сложилось, это факт. Но вот с местом, где случилось так, как планировалось, просто произошла подмена понятий. Речь теперь идёт не о месте для души и радости, а о месте в пищевой цепочке. Или ты кушаешь, или тебя кушают, третьего не дано. Вот эта публика, что бродит между домов в забавных холщовых рубахах, не более чем харч для хищников. Например, для того, который обитает в Каминаломне и называет себя чёрным властелином. Ждать нам пришлось довольно долго, не меньше часа, поскольку не спешил Свен на встречу с теми, кто предложил ему помощь. Впрочем, После того, как я его увидел, то сразу понял причину подобной заминки. Просто знаю я такой тип людей, знаю и очень не люблю, в первую очередь за то, что с ними крайне трудно иметь дело. Этот здоровяк, жизнь которого, по сути, висела на волоске, не спешил исключительно потому, что хотел показать нам, кто тут главный. Так сказать, сразу всё расставить по своим местам. дать понять всем и каждому, что именно он здесь царь и бог. Ну, чего-то такого и следовало ожидать. Не бывает всё хорошо, где в ней природе и немалому потенциалу данного места непременно должен прилагаться вот такой мускулистый обалдуй, волей случая вскарабкавшийся на верхушку пусть и маленький, но пирамиды. Пристрелить бы его сразу, такого вздорного, но нет, нельзя. Не рекомендуется пока столь крайние меры сложившейся ситуации. Люди в селении и так на взводе. Зачистим мы их лидера, вовсе ударятся в панику, причислив нас к числу супостатов, а подобное сейчас будет совершенно лишним. Придется договариваться. Но здоров этот Свен, здоров, конечно. Под два метра ростом. В плечах касаясь сажень, русые волосы свисают до плеч, лёгкие, небриткость придаёт дополнительной брутальности. Прямо эталон мужественности, хоть на выставку отправляй. И знакомое мне с давних пор выражение лица, которое можно расшифровать как что я забрал, никому не отдам. Так оказалось. Что вам нужно? Без приветствий и прелюдий поинтересовался Свен у нас. Мы никого на помощь не звали. Так э, вам и некого, оперёв локоть на плечо жеки, ухмыльнулся я. Разве ж что пару пней из этого леса, но они деревянные, до них не дорёшься. У меня люди знают, как воевать, и без пней отобьёмся, нехорошо сощурившись, пробасил дотчанин. А вот чего вы вдруг решили нам помочь? Это вопрос. То есть в бескарысти ты и не веришь? Невинно промурлыкала Марика и понюхала сорванный только что цветок. «Может, у нас душа болит за всех униженных и оскорбленных?» «Здесь боли нет», — бросил Свен. «И с сочувствием к близкому плоховато. Зато всем нужна власть и побольше». «А тебе, будь-то, нет», — расхохотался Голд. «Ты ведь, мужик, не глупый, уже понял, что к чему. Но ерепенишься, потому что не знаешь, что от нас ждать». Не хочешь из рук взятое отпускать. Это моё селение, проворчал как медведь Свен, сжав кулаки и злобно зыркнув на бубуку. Мои люди. Ну так и оставляй его себе, предложил я. Нам оно без надобности. У нас другие цели, и не полезь ты сразу в бутылку, то мы уже беседовали бы на эту тему. Сопел датчанин подобно быку перед атакой, раздувал ноздри. И нехорошо на нас смотрел, особенно на оружие, которое ему явно понравилось, а именно на автоматы Хеклер-Эн-Кох, висевшие на плечах Джебе и Тора. Оно и ясно, у самого Свена в наличии имелся только какой-то затрапезный ствол, национальность и возраст которого разве что только оружейник взялся бы определить. «Слушай, Свен, — решил сделать еще одну попытку достучаться до его мозга я, — какие бы у тебя там люди, сведущие не были, все одно вам против бойцов из каменоломни не устоять. У них численный перевес, вооружение лучше и взрывчатка есть. Снесут о них чертовой бабушке твои ворота с частоколом, а после всех перебьют и тебя, и твое воинство. Без вариантов. Больше скажу». Задайся, я целью захватить твою деревеньку, уже бы это сделал, причём имея под рукой только тех, кто здесь сейчас. Сначала мои снайпера положили бы всех твоих бойцов и тебя лично, а потом люди сами бы открыли мне ворота. Стаду всегда нужен пастух, и ему без разницы, кто именно будет кнутом махать, лишь бы он пореже это делал. Но, ну, возможно, я и наговариваю на местных жителей, но с этим здоровяком по-другому уговорить нельзя. Он мерит всех по своей мерке. А ведь не разойдёмся мы с ним миром, похоже. В любом случае не разойдёмся, не тот типаж. И всё-таки, зачем вам это? Зачем нам помогать решили? Уже чуть менее агрессивно поинтересовался Свен. Скажем так, наши интересы большей частью лежат В материальной плоскости с улыбкой ответил ему Голд. Зажиточен ваш чёрный властилин чрезмерно. Есть желание немного порастрясти его запасы. Полимёты мои, выставив челесть вперёд, рявкнул Свен. И взрывчатка тоже, и и патроны, всё, что у них есть. А давай мы ещё тебе после завершения операции ещё наше оружие отдадим, предложила Марика ангельским голосом. Да что оружие? Мы с Настенькой можем твоими наложницами стать, а ребят наших ты к работе какой приставишь? Сортиры там почистить или землю пахать. Самое забавное, что похоже, датчанину это предложение очень понравилось. То есть он его всерьёз воспринял, не услышав иронии. В жизни бы не подумал, что на белом свете такие идиоты водятся. Нет, переоценил его бубука, когда говорил, что из всех этот лидер оказался самым толковым. Или остальные ещё хуже были, что, по-моему, находится уже где-то за гранью здравого смысла. Если вы во всё это лезете, значит, у вас не только к вещам интерес имеется, неожиданный изрёк вполне разумную мысль Свен. Не на том свете, ни на этом никто никогда просто так никому не помогает. А значит, мы вам нужнее, чем вы нам. Так что или так, или никак. Точно не договоримся. Жаль. Придётся планы перестраивать на ходу, что скверно. Нет, можно было бы сказать, что мол бери всё, что пожелаешь и так далее, но этот тип слишком непредсказуем и агрессивен. Он всё испортить сможет исключительно из-за взорнности своего характера. А это уже не выгодно, это может привести к жертвам. Нет, не среди местных, на них нам наплевать, но среди нас. Скажи, Геннадий, а у этого господина есть какой-то заместитель? Вздохнув, спросил я у старика. Тот, кто унаследует пост номер 1 в случае неожиданной и трагической гибели руководителя. А но но да, почесал затылок бубука. Там есть один. С мозгами у Свена было туговато. Но вот с рефлексами всё сложилось как надо. Он одним прыжком, оттолкнув стоявшего рядом с ним Геннадияном под ноги, почти смог выбраться на край аврага, оставляя куски рубахи на колючках кустарника. Даже автомат, висевший на плече, и то бросил, верно рассчитав, что пустить в ход он его не успевает. Но почти не значит совсем. Азис ловко с гроба стал его одним броском отправил в ней с поближе к нам. Тор всей своей массой тело припечатал его к земле, а секундой позже ДЖБ несколько раз воткнул нож ему в горло. "О", сообщил волчонок мне после того, как тело датчанина истаило в воздухе, не оставив после себя ровным счётом ничего. А этот свинь успёл немало народу положить. Сводиков почти три десятка прилетело. неугодных втихаря убирал, равнодушно бросил голд, поднимая с земли автомат нашего скоропостижно скончавшегося недавнего собеседника. Надо же, хлам какой. Так вот, нет человека нет проблемы. В результате, правда, он и сам попал в эту статистику. Всё верно, Сват. Мы бы не смогли отработать властелина чётко и по плану. Слишком много гонора у покойного имелось. Он бы так и так выкинул что-то свое, а значит, все испортил. «Геннадий, в виде второго, того, который теперь главным стал». «Только аккуратней, нам паника не нужна», — попросил я его. «Наплети ему там чего-нибудь. Мол, Свен решил обсудить вопросы обороны, прикинуть диспозицию. Придумаешь, короче». «А нас пока ни слова». Бубука икнул. Глядя на то место, где минуту и раньше под тором извивался бородатый свен, а после шустро начал карабкаться по стене аврага. "Скользват наш новый приятель", заметила Настя, глядя на качающиеся ветви кустарника, в которых скрылся гонец. "Есть в нём что-то такое неприятное. Зато полезен", отметил Голд, по крайней мере, пока. А потом нам это будет не столь важно. Народ, а у меня одного возникает ощущение, что небожители ковчега устроили тут нечто вроде заповедника, <заповедника> спросил вдруг Джека. Не скажу за приспешников Тимей, но вот этих местных раздолбаев даже наши умники бы поработить сумели, при том, что никто из них толком даже стрелять не умеет. А какой-нибудь окунь так вообще террор устроил. Наши нынешние соратники не лучше в самом начале были. Справедливо заметила Настя с ветеранскими нотками в голосе. Хотя кто кто, а она на это имела полное право. Того же ювелира Окунь, между прочим, под себя прогнал, за что тот ещё долго виноватился перед народом. Всё так. Если бы не кольцо, найденное мной в самом начале приключений на окраине леса в старом подземелье, неизвестно, как бы вообще всё сложилось. Упомянутый окунь являлся здоровенным оборотнем, да ещё и обладал замашками уголовника, так что только пули его остановить и удалось. Сейчас он в наших краях был уже никому не страшен и служил учебным пособием. Мы на нём волчат натаскивали. Но тогда в самом начале это была на самом деле серьёзная угроза для растерянных и одиноких людей, скитавшихся на границе леса и степи. Так кто в начале возразил девушке Джека. Времени-то сколько прошло? А что время влез в разговор и я. Всё от людей зависит. Кто-то благодушествует, удовольствуясь минимумом удобств. Кто-то от судьбы постоянно подлянку ждёт, готовясь к войне. Эти из первых, мы из вторых, само собой, что раньше или позже те и другие сталкиваются друг с другом, причём с заранее предсказуемым результатом. По всему этот разговор должен был выйти в плоскость, что мы с ними дальше делать станем, причём я бы точный ответ на данный вопрос не смог предоставить, поскольку мои первоначальные миролюбивые планы подвергались всё большим сомнениям. Тут просто с соседством не обойдёшься. Похоже, тут надо будет другой путь искать. Может, протекторат, может, ещё чего-то Но этот вопрос не прозвучал, поскольку сначала тихонько свистнул по птице джебе, сообщая нам о том, что пожаловали гости, а после, сопровождаемые треском кустов, во враг спустились бубука и незнакомый нам высокий мужчина с короткой светлой бородкой. Безоружные, что меня совершенно не удивило. И то, времена спокойные, места здесь мирные, чего с собой автомат носить? Воистину не захочешь, а завоюешь таких, просто из жалости, в смысле, чего человеческому ресурсу пропадать. Э-э, это кто? испуганно воскликнул незнакомец, вертя головой и таращась на нас. Ты куда меня при привёл? К друзьям выставил перед собой ладони я. Знаю, что звучит это утверждение странно и неправдоподобно, но это на самом деле так. А где Свен? спросил у бабуки Бородач. Ты сказал, он тут. Свена с нами больше нет, улыбнулся Голд. Он оказался слишком эгоистичен, нам такое не по нраву. Непонятно? Объясню. Мы не любим двурушников и лицемеров, причём сильно. У нас, видите ли, есть возможность путешествовать не только пешими, но и кое-какими другими путями. Свен про это узнал и много чего начал сулить за то, чтобы мы забрали его с собой. Не хотел он воевать с чёрным властелином. За жизнь свою очень опасался. Ну, а ваши судьбы его, как вы понимаете, не сильно волновали. Как он называл своих собратьев, Настя, отработанный ресурс? Да, что-то в этом роде, кивнула девушка. Мол, всех баб уже покрыл, на мужиков ему плевать, пусть сами выпутываются из беды. их проблемы не его проблемы. Зато и был убит, подытожил я. Как верно было замечено, не любим мы таких, как он. Не скажу, что мы его ины света, но определённого кодекса чести всё же придерживаемся. Да, забыл представиться. Сват. И я протянул руку окончательно растерявшемуся бородачу. "Размус", пробормотал тот, неуверенно отвечая на рукопожатие. И всё-таки Вы кто? Люди без тени иронии ответил ему я. Такие же, как вы. В данный момент путешественники изучаем этот мир. Вот узнали, что у вас тут беда случилась, агрессор навалился, решили помочь. Хорошие люди всегда должны приходить на помощь друг другу, иначе мы даже тут в вечной жизни и то вымрем. Правда, ваш бывший лидер не разделял нашу точку зрения. Вернее, принял её только к себе. За что и поплатился, Марика щёлкнула языком. Мы как-то, ребята, не злые, но к некоторым представителям своего вида предпочитаем применять дело, а не слово. Свен был из таких. Но, надеюсь, вы, как новый глава общества, всё же примете наше предложение о помощи, мягко произнёс я. Самим вам не отбиться от воинства чёрного властелина, согласитесь. просто в силу ограниченности арсенала, да и простите за прямоту, недостаточности военного опыта. У нас же последнего с избытком, поверьте. Молчал Расмус, глотал слюну, переваривал новости. Все теперь зависят от вас, сочувственно добавил Голд, масло в огонь. Женщины, старики, их жизни и смерти теперь в вашей зоне ответственности, Расмус. Только у нас ничего нет, выдавил наконец из себя первый из слов председатель селян. Чем мы за вашу помощь платить станем? Смех у нас получился вполне естественным, даже изображать ничего не пришлось. Нам от вас ничего и не нужно, вытирая несуществующие слезинки в уголках глаз, ответил ему я. Разве что дружбу предложите, но это уж как вам заблагорассудится. К тому же дружба не товар, ей не торгуют. и ей не расплачивается. Что мне понравилось, Расмус не начал тут же рассыпаться в заверениях вечной приязни, а промолчал, что-то про себя прикидывая. "Соглашайся", толкнул его в бок Бубука. "Чего тут думать? Бесплатный сыр бывает только в мышеловках", наконец произнёс новый глава поселения. "Не очень я верю в бескорыстие и сердечность". Диня, мой жизненный опыт от этого научил. уж извините, сват. Помощь нужна, я её приму, но всё же хотелось бы услышать цену. Повторюсь, цены как таковой нет, добавил чуть жёсткости в голосе я. Но и трофеев, что даст бог нам, перепадут. Мы заберём то, что захотим. Всё не вывезем, не опасайтесь. На вашу долю тоже хватит ресурсов. «Но первыми в загашниках черного властелина роемся мы». «Пусть будет так», — приободрился Расмус. «Это не все?» «Не все», — подтвердил я. «Скоро мы поставим на берегу реки Форпост. Не очень близко отсюда, врать не стану, ближе к горам. Но тем не менее, нам бы хотелось заключить договор о дружбе и союзничестве. Он, согласитесь, взаимовыгоден». Вашу спину всегда смогут прикрыть два-три десятка хороших бойцов. У нас же всегда будет возможность при необходимости отступить в места, где мы встретим друзей, а не врагов. Этот мир молод, но он уже меняется. Скоро в путь двинутся те, кому всегда будет мало тех земель, которые уже завоёваны. Проще говоря, в лесу отсидеться не получится. Раньше или позже сюда придут завоеватели, куда хлеще и опытней Чем ваш доморощенный владыка тьмы? Кстати, один такой уже пожаловал. Вы его призывателем кличьте. Потом напомните, я вам про его проделки пораскажу. Я на эту тему уже думал, покивал Размус. Со Свеном пытался разговаривать, а всё без толку. Он же упёртый был, как баран. А чуть что не по его шею спорщику свернуть мог руками. "Верно, верно", подтвердил Бубука. "Рассказывали мне про это". Ещё Каминаломня влез в разговор Гольд. Если она вам не нужна, мы бы застолбили её за собой. Вот и, и раз, а она-то ему зачем? Каминаломня Расмус почесал затылок. Да кому нужен этот паучий рассадник? Нет. Нет, как бы мы знали, что там добро припрятано, то, может и извели бы этих тварей, но хотя нет, всё равно никто бы не полез. Очень уж там пауки здоровые были. И сейчас время от времени они из глубины шахт на свет пруд говорят. У нас одна девушка из селения туда жить ушла, повелась на посулы властелина. Недавно вот в гости к подругам забегала, рассказывала. Недавно это когда? немедленно уточнил Джека. Позавчера, ответил Расмус. Всё советовало добром сдаться, тогда может только Свена меня да ещё троих убьют. Остальных помилует. Я сразу понял, что за этим и приходило. Отказались, поинтересовалась Марика. Ничего не ответили, вздохнул Бородач. Не успели. Свен ее задушил на главной площади на глазах у всех. Идиот, завела глаза под лоб Марика. Как вы его терпели? Боялись, помедлив, ответил Расмус. Все. И я тоже. Он умел запугать всех так, что даже... Мысли о том, чтобы его убить, ни у кого не возникало. Если в следующий раз он к вашему селению выйдет, сразу в него стреляйте. После перерождения имеется в виду, посоветовал Голд. Не ждите, пока он по новой вас под себя подонёт. Так что, с каменоломней мы её забираем? Вы правда верите в то, что сможете победить? Криво улыбнулся селянин. Серьёзно? «Разумеется», — бойко отозвалась Настя, засунув пальцы больших рук под ремень, на котором висела кобура с пистолетом. «И по властелине сте видали и властелинов. Как правило, им хватает одной пули, если всадить ее прямо между глаз». «Фраза точно из детектива времен двадцатого века», — фыркнул Голд. «Хэмет там или Спиллейн. Я в юности любил их почитывать». «Договорились», — протянул мне руку Расмус. Говорю от лица всех тех, кто ещё не лёг под нынешнего владельца каменоломни. Вот и славно, потёр руки я. Теперь осталось только не пропустить отряд, что отправит на ваше усмирение. Не пропустите, заверил меня селянин. Они нынче вечером придут после захода солнца. От них 2 часа назад парламентёр приходил снова, предлагал сдаться. Если нет, то сожгут селение ко всем чертям. Дескать, в ночи это будет выглядеть красиво. Властелин желает наблюдать костер из окна своей башни. Какой башни, я так и не понял. Нет, там в каменоломнях ничего такого. Может, он ей утес, что над главным входом в шахту нависает, назвал. Любит эта публика спецэффекты, — пожаловался я Голду. Чем им день плох, а? Что рейдеры тогда, что этот теперь твердый. Зато факт, по которому парочка наиболее везучих боевиков умудрилась сбежать, не будет вызывать никакого сомнения и пустит события по нужному нам руслу, попытался найти позитив в происходящем мой наставник. Ладно, время дорого. Пошли, друг Расмос, будем место выбирать. К какое? удивился селянин. Для засады, для засады, успокаивающе объяснил ему Гольд. Какой же ещё? Марика, Настя, Вы себе точки определите сами, это ваше право снайперов. Но непременно согласуйте их со мной, ясно? Принято, недовольно пробурчала Марика. Вот такая у нас приказная демократия. Если надо чего срубить, спилить, вы только скажите, я людей пришлю, засуетился Размус. А вот это нет, остановил его я. Никто из тех, кто живёт в твоей деревне, знать про нас пока не должен, ясно? Люди все разные. Могут быть и такие, что выбрали не нас, а другую сторону, только открыто свой выбор, пока не демонстрирующие. "Верно, глупый", сказал снова пригорюнился глава поселения. "Да и есть такие, как без них. Если бы в Свена все так не боялись, то посланец хозяину своё согласие бы от нас отнёс, а не отказ. У нас многие готовы покориться. Никто умирать не хочет, хоть бы даже и понорошку". «Не навсегда. На то они и люди!» — хлопнул его по плечу Жека. Еще одна свежая и оригинальная идея похвалила его Марика. «Ты сегодня прямо фонтанируешь гениальными мыслями. А какое вам место подойдет?» — поинтересовался у Голда Расмус. «Может, вы опишите, а я что подскажу?» «В военных вопросах я не очень с мыслью, но зато окрестности знаю отлично». Судя по тому, как наш новый союзник преободрился, становилось ясно, что с мыслью о собственном неожиданном лидерстве этот человек не только смирился, но и немало ему рад. Ну, оно и понятно. Одно дело вечно быть постоянной тенью при непредсказуемом предводителе, который, если что, и шею свернуть может, и совсем другое самому стать первым лицом, причём без каких-либо затрат. А в перспективе и спасителем местного человечества от власти тьмы, пусть, на наш взгляд, и второсортной, но для них пугающе опасной. И самое главное, мы потом уйдем, а он останется и станет единственным настоящим героем, других не будет. А форпост, да пусть его, это где-то там, далеко. Каменоломни же Расмус, как место нашего базирования, вовсе не рассматривал, похоже. Здорово его тамошние пауки напугали. Не укладывалось у него в голове, что нормальные люди рядом с ними проживать могут. Нынешних же обитателей шахт он к последним, естественно, не относил. Ну и пусть он так думает, тем более, что отчасти это чистая правда. Не убивать, не покорять мы этих бедолат, как я уже говорил, не собирались. По крайней мере, в обозримом будущем. А так, конечно, жизнь по-разному поворачивается. Никогда не стоит говорить никогда, что завтра случится, никто не знает. Перелесками и через заросли кустарников мы обогнали селение, следуя за шустро сменяющимися Расмусом и Бубукой, которые, похоже, уже сообразили, куда именно нас стоит отвезти. Это стало ясно из их реплик, которыми они время от времени обменивались. Радости никакой эта прогулка нам не доставила, но зато место и вправду оказалось отменным. Просто идеальным. В таком засаду устраивать все равно, как ломтиком настоящего сыра рюмку несинтетического коньяку заесть. И я как-то раз на приеме у папаши Марьки в те времена, когда мы все еще в академии учились, и то и другое попробовал. Ощущения были приятные до невозможности, в первую очередь своей необычностью. Настоящие продукты и выпивка, они не столько сытные, сколько богатые оттенками вкусов, которых лишена генно-модифицированная пища. Я, кстати, и здесь, в ненастоящей реальности, где всё очень похоже на настоящее, тот приём иногда вспоминаю. Потому что там я впервые понял, какова на вкус настоящая жизнь, не синтетическая. И выводы кое-какие для себя сделал. Так вот, место оказалось отменным. Во-первых, потому что карательный отряд чёрного властелина, но ну, никак его миновать не мог. Дорога от шахт тут была одна, шла она через холмы, и за последним из них начинался лес. в котором, собственно, и находилась их цель. Во-вторых, имелась дивная полянка, которая ознаменовывала переход поля в лес и которую деревья охватывали полукругом. Причем не какие-то там жиденькие молоденькие березки, а почтенные кряжистые дубы, на которых так удобно размещаться снайперам. Хотя и подлесок тоже имелся на нашу удачу. И третье немаловажное. Какая бы ни была темнота, в ней всё равно будут видны фигуры убегающих с поля боя храбрецов, вставших на сторону, прости Господи, тмы. А что они побегут, не сомневаюсь. Почти наверняка на карательную акцию отправят новобранцев под присмотром двух-трёх ветеранов. Я бы и сам так поступил. Перебьем этих гвардейцев, молодняк живо отсюда подорвется, правда, все не убегут, от силы парочка особо везучих особей ноги унесет, да и то согласно нашего плана. Главное не спешить, дать им подойти поближе к лесу, потом рассмотреть повнимательнее для понимания, кто среди них есть кто, а там и начать от стрел. А остановит их в нужный момент наш новый друг Расмус с классической речью, Мужики, ну как же так, кто так делает? Сам он на этот счёт ещё не в курсе, но так и случится, поверьте. Понятно, что он поартачится, поскольку голову под пули никто подставлять не любит, но согласиться выбора у него нет. Теперь главное, чтобы он до заката из деревни своей вернулся. Куда мы его отправили, с тем, чтобы её жители, наверняка обнаружившие исчезновение лидера, Нам тут всю обедню не испортили. Выслов на встречу врагам мирную делегацию с предложением о сдаче на милость победителя. С них станет. Ну и бобоку с ним отрядили. Это тоже хитрец ещё тот. Он уже смекнул, с какой стороны масло на бутерброде, а потому станет делать всё, чтобы нам помочь. А ну как мы его отсюда в большой мир вывезем. Так что осталось только ждать.